Александр Петрович, сообщаю вам как врачу свои медицинские горести. Я попал на дачу в новгородскую губернию станция Боровенка, село Санталово, 40 верст от него. Здесь я шел пешком, спал на земле и лишился ног. Не ходят. Хочу поправиться, вернуть дар походки и ехать в Москву и на родину. Как это сделать?»